Алка, привет! Что делаешь? Пойдем куда-нибудь развеемся, а то что-то на душе так погано, что просто вообще уже не в моготу. набрала она в тот же день номер своей лучшей подруги. Привет, ну не знаю, я сегодня вечером голову мыть планировала. И опять же вопрос: куда идти? По большому счету, в Москве исходить то уже некуда, тем более везде уже были. Слушая Алку, дай на стопроцентно знала, что та, говоря, всю эту фигню, На самом деле уже топает к шкафу и раздумывает над вопросом, что ей сегодня надеть. Хотя на самом деле гардероб Уалки не особо был замысловат. Носила она всегда и всюду одно только черное, наивно полагая, что только черное ее и стройнит. Она в самом деле немного полная. Хотя зачем пытаться это как-то скрывать или маскировать, если все про ее полноту и так знают? Просто такая у нее конституция, и все. И в тщетных попытках похудеть тоже, между прочим, ходит в тот же самый фитнес-центр, что и Дайна ходила раньше. Теперь-то это уже можно сказать в прошлом. Чтобы не встречаться с Михаилом, Дайна туда уже точно никогда не пойдет. Но во всяком случае, в самое ближайшее время уж точно. И вот какая же все-таки Алка невезучая в плане своей полноты. Она же жутко ненавидит весь этот фитнес, все эти гантели, неустойчивые платформы и степы. Но каждый раз все равно топает в зал, будто идет в последний бой. И на тренажерах она старается во всю свою силу. Можно сказать, чуть ли не до кровавого пота бьется за вожделенной килограммы. И потом иногда даже плачет горькими слезами прямо около тренажеров. И даже едва ли не падает в обморок от усталости. А только все равно ни одного лишнего килограмма скинуть не может. Глядя на нее, даже страшно иногда становится. Вот спрашивается, почему так? Одним, как говорится, все, а другим вообще ничего. Ялка, надо сказать, все это прекрасно понимает. Она в какой-то степени даже уже рукой на весь этот свой злосчастный фитнес махнула. Да она, надо сказать, и на тренировке-то не особо регулярно ходит, а все больше пропускает. Ну а какой в самом деле смысл туда ходить, если килограммы как были, так и болтаются на том же самом месте без какого-либо изменения? Надо сразу сказать, что Алка вообще всегда жутко комплексует из-за своей полноты. Она просто скроена вся из одних только комплексов. Алка даже красится всегда так, будто приехала откуда-то из Дальнего Подмосковья. У нее погоняла Алка-фурия, и это потому, что она очень заводная и вообще любит всегда быть в центре любой тусни. И даже то, что она всегда носит один только черный цвет и красится, как самые настоящие дуры, Ей всеми всегда легко прощается. Все знают, что она совсем не такая на самом деле. Да, вообще все знают. И все знают, что она забавная и немного эксцентричная, хотя и из-за них только комплексов. И еще она очень душевная. И, кстати, в отличие от многих некоторых, она самая настоящая москвичка, хоть ее постоянно все принимают за приезжую из Дальнего Подмосковья. Дайна сейчас уже и не помнила, откуда к Алке прицепилась эта самая погоняла, алкафурия. Точно с таким же успехом ее могли звать, к примеру, алка-чума или алка-тестер. Эта Дайна про нее как-то раз шутила, когда алка на одной какой-то вечеринке набрала себе всяких там маленьких бутылочек с водкой и виски, и исключительно для того, чтобы сделать себе лимит и не наклюкаться, как в прошлый раз в полный хлам. Но все равно она в тот же вечер жутко напилась даже с этих самых маленьких бутылочек. И потом все долго ржали над ней по этому поводу. Ну, по-доброму, конечно же, без обид. Да, она и не обижается никогда ни на кого, хотя в душе жутко закомплексована. А придуманная Дайной погоняла, алкотестер, как раз из-за этих самых пробников алкоголя так и не прижилось и не заменила ее эта вечная погоняла алкофурия. В общем, с алкофурией Дайна в тот вечер встретилась на центральном рынке. На том самом, который на цветном. Да все это место знают, хотя от центрального рынка там только одно название и осталось. Просто обозначение места на карте и не более того. Там очень атмосферно. То, что, подстриглась и перекрасилась? Сразу же при встрече, падая за свободный столик, вытаращила глаза на дайну алкафурию: Ну что, как? кокетливо тронула втор рукой свои волосы, демонстрируя прическу и новый цвет. Нравится? «Скоро уже вообще все будут встречаться под Ольгу Бузову», был ей на это сердитый ответ. «Слушай, я вообще об этом даже не подумала». Тут же в ее ужасе с шумом уронила руку на стол Дайна, а другой рукой при этом в истерике закрыла лицо. Но «Ну, я тебе говорю, очень даже веско подтвердила свои слова Алка и, зыркой по сторонам, приняла тянуть через трубочку коктейль. Дайна и Алка решили встретиться именно в том месте, потому что, во-первых, это недалеко от дома, а во-вторых, потому что там очень атмосферно. Даже можно с бокалом красного сухого вина сидеть весь вечер, если, конечно, свободное место еще найдешь, и болтать обо всем на свете. Там теперь даже в обед не протолкнуться, не то, что в вечернее время свободное место себе найти. Там теперь вообще стали собираться почти что все, вся Москва. Один раз Дайна там видела даже Сергея Жукова, того самого солиста из группы «Руки вверх». Он приезжал туда по своим каким-то делам. Он тогда уже был после блефаропластики и круговой подтяжки лица. Да ему давно, кстати, нужно было уже подтянуться. А то такие деньги получает за эти свои гоп-концерты и выступления по всей стране. А выглядит, как непонятно что. Дайна в тот момент даже вида не подала, что узнала его. Она, надо признаться, вообще никогда не слушала такую музыку. И вообще она никогда не интересовалась российской попсой и российскими эстрадными исполнителями. Вообще никого почти не знала из российских исполнителей. Ее даже если вдруг кто-то неожиданно бы спросил, а кто эту клевую песню поет, она тут же бы крайне устала так ответила бы. Ой, да отстаньте вы от меня, я-то откуда знаю. Я вообще не слушаю никогда всю эту российскую эстраду и отечественную попсу. И надо сказать что в тот момент все, кто был на рынке, тоже сделали вид, что вообще не знают этого самого Сергея Жукова. Только один какой-то парень, видимо, реально с ним знакомый, сразу же полез с ним долго обниматься, а сам при этом все время потихоньку зыркал по сторонам, пытаясь понять, смотрят ли на него в этот момент все остальные или нет. Но никто на них в тот момент вообще никак не обращал внимания. Дайна даже испугалась в какой-то момент, что этот парень захочет непременно прямо сейчас же нарезать селфяшечку с этим самым кумиром 90-х Сергеем Жуковым. Но до этого, слава богу, дело не дошло. А то вообще был бы полный шлак. Делать селфяшки с российскими звездами – это просто, как говорится, себя не уважать. «Ну ладно, был бы это Эд Широн, с ним бы даже и Дайна бы сфоткалась, и автограф даже попросила бы, а то Сергей Жуков, подумаешь». И когда в тот вечер Сергей Жуков проходил мимо столика Дайны и слегка так нечаянно задел ее плечом, она достаточно серьезно сказала ему «аккуратнее». А сама, как ни в чем не бывало, продолжила беседу с подругой. В тот момент она была не с Алкой Фурией, а с другой своей, тоже очень хорошей подружкой. И Сергей Жуков, как воспитанный и вежливый человек, конечно, сразу же ответил ей, «Извините, пожалуйста». И вообще, все настоящие москвичи очень воспитанные и вежливые на самом деле. Это у москвичей просто в крови. Это про всяких там приезжих, отовсюду невоспитанных хамов, почему-то думают, что они на самом деле настоящие москвичи, а это вообще не так. В общем, Сергей Жуков извинился, а Дайна даже не посмотрела в его сторону. И подруга тоже не посмотрела в его сторону. Они просто сидели, пили винишко и как ни в чем не бывало разговаривали. Да все в Москве так делают, если, конечно, это не где-нибудь в окраине города, на каком-нибудь вещевом рынке, какой-нибудь там крошки-картошки. Впрочем, крошки-картошки да она вообще никогда не была, даже знать не знала, что это вообще такое.